Глава 10 Я умудрилась избежать встречи с инспектором Робертсом поутру, потому что решила, что пора выписываться, и отправилась домой. Когда я уходила, Матильда по-прежнему крепко спала и выглядела такой умиротворённой, что я не решилась её беспокоить. Встав перед зеркалом в своей ванной, я поворачивала голову туда-сюда, чтобы оценить причинённый ущерб. Определённо одна сторона моего лица опухла, хотя всю картину целиком я не могла увидеть, поскольку половину головы покрывала щедро намотанная повязка. Однако на скуле и лбу уже явственно наливался синяк. Я вздохнула, представляя, сколько озабоченных комментариев и сочувственных взглядов от студентов получу, когда вернусь на работу. Но пока что впереди были выходные, а значит, целых два дня, чтобы прийти в себя и чтобы спала опухоль. Вымывшись, я надела пижаму отца. К счастью, лабораторный халат защитил мой костюм от крови и теперь отмокал в уксусном растворе в кухонной раковине. Я могла бы его выбросить, в лаборатории их было полно, но следовало завету отца. «Не будешь транжирить, не будешь тратить». На голове у меня творился бардак, но повязка мешала хоть как-то с ним сладить. Я не могла ни зачесать волосы, ни уложить на пробор. Пока рано не заживёт, предстоит мириться с подобным безобразием. Досадливо прищёлкивая языком, я наклонилась поближе к зеркалу и в ужасе увидела седой волос. Мой первый седой волос. Я зажала его между пальцев, выдернула и принялась внимательно изучать. Годами во мне ничего не менялось, включая костюмы и прическу. Вес, размер лифчика и диоптрии в очках оставались теми же, что и в 20 лет. Внезапный седой волос стал сигналом, что время бежит для меня. Я засопела и бросила его в унитаз, и тут в голове вдруг вспыхнул образ той женщины с длинными белыми волосами, которая подошла ко мне на выставке. Она знала моё прозвище. Откуда? Я-то понятия не имела, кто она такая. Она знала отца. Она не упоминала его имени, но знала, что он сам дал мне домашнее образование. Откуда? И я не могла объяснить ту неудержимую волну эмоций, которая поднялась во мне при виде этой женщины. Как такое возможно в отношении совершенно незнакомого человека? До этого момента я планировала потратить грядущий день на сон и восстановление сил, но теперь меня охватила жгучая решимость выяснить, кто эта женщина. Нашей единственной связующей нитью был Паскаль, а раз так, то в нём крылся и ответ. Нужно только придумать причину снова встретиться и поговорить с ним. Я вышла из ванной и принялась мерить шагами коридор, время от времени поглядывая на портрет отца а потом меня осенила идея. На этот раз я не стала бродить по Лондон-Филдс в расчёте на ещё одно ностальгическое воспоминание, а направилась прямиком в дом Паскаля Мартаньо. О своём визите я не предупредила, да и как бы это сделала, он не оставил мне номера телефона. Однако он не захлопнул дверь у меня перед носом, когда я появилась на пороге, как раз наоборот, увидев повязку на голове, пригласил войти — Усадил на стол и предложил чашку чая, от которой я поспешно отказалась. «Что у вас с головой?» — спросил он. Ударили дверью. Студент слишком энергично её открыл, и я получила ребром в череп. «Он это сделал нарочно?» Сирена сидела на полу, скрестив ноги, и что-то пила из каменной чашки. После нашей перепалки касательно Монстеры я держалась настороженно и приготовилась к враждебному отношению. Однако, хотя тон Сирены нельзя было назвать дружелюбным, холодным он тоже не был. «Это вышло случайно», — соврала я, чтобы закрыть тему. «Вот и славно», — откликнулась Сирена. «У меня возникло ощущение, что она получила указание вести себя со мной вежливо, если мы встретимся снова». «Аконит», — подумала я, «аконитумнопелус, такое безобидное на вид растение, которое по всей стране выращивают беспечные садовники. И вот она такая же, волк в овечьей шкуре. Только берегись, одна доза, и смерть придёт за тобой практически мгновенно». «Чем мы можем помочь вам, профессор?» — спросил Паскаль. «Подумываю купить картину». Сказала я с уверенностью, которой не испытывала, поскольку ни разу в жизни не покупала картин. «В самом деле?» — удивился он. «Это же чудесно!» — воскликнула сирена. «Которую?» «Нет, погодите, я сама догадаюсь. Наверное, ваш портрет. Да? Точно его?» От подобного предположения меня передёрнуло, с чего она решила, что я хочу заполучить собственное изображение со зловещими глазами и иглой у шеи. Это было выше моего понимания. Или она снова прибегла к сарказму? Я кинула взгляд на Паскаля. Он хмурился, глядя на жену, и покачивал головой. Я решила, что отныне буду ориентироваться на его реакцию в том, что касалось поведения Сирены. Так что я нахмурилась и покачала головой. Я хотела бы купить портрет молодой женщины, сидящей на деревянном ящике. Лицо Паскаля мгновенно застыло. «Он не продаётся». серина поднялась на ноги, подошла к нему и положила нежную ладонь ему на грудь. «Милый, мы же договорились, помнишь? Всё продаётся». Потом она повернулась ко мне и шёпотом, который Паскаль должен был услышать, сообщила. «Не волнуйтесь, я с ним поговорю, вы получите свою картину». Я уже хотела промямлить какие-то приличествующие слова благодарности, но меня прервал излишне громкий, мерзкий дверной звонок. «Отлично», — сказала сирена. «Она пришла». Несколько мгновений спустя входная дверь открылась, и я замерла, потрясённая, оказавшись нос к носу с той самой женщиной с длинными белыми волосами. На её лице читалось не меньшее потрясение от встречи со мной. Я-то собиралась расспросить о ней Паскаля подальше от ушей Сирены, возможно, в его мастерской, сделав вид, что хочу купить картину. И вот эта женщина стоит передо мной, сгибаясь под весом огромной сумки и тяжело опираясь на трость. «Профессор, познакомьтесь с пандитой Ваго, моей шаманкой», — сказала Сирена. Глаза женщины широко распахнулись, когда она увидела мою повязку. «Что случилось с вашей головой?» — спросила она, ставя сумку на пол. «Студент слишком резко открыл дверь и ударил её», — ответила за меня сирена. «Вы в порядке?» «Она в порядке. А теперь, профессор, если вам любопытно, пандита вскоре проведёт сеанс медитативного омовения звуками хрусталя. Хотите присоединиться к нам?» «Сеанс чего?» — переспросила я, поскольку слушала вполуха. «Сеанс медитативного омовения звуками хрусталя», — повторила сирена, — «это очень мощная древняя методика исцеления с помощью звуков. Каждая часть нашего тела, до да каждый атом во Вселенной, вибрирует с одной ему присущей частотой. Когда наши тела и души заболевают, они перестают вибрировать с правильной частотой». Во время сеанса звукоисцеления сквозь наше тело проходят волны, которые возвращают гармонию вибрации. Они помогают восстановить баланс и позволяют нам исцелиться. Мы с женщиной всё ещё стояли, не в силах расцепить взгляды, и слова сирены сливались для меня в белый шум. Я не хотела отводить взгляд, поскольку меня снова захлестнула та волна эмоций, что и на выставке, почти невыносимая. Но я хотела, чтобы это ощущение длилось и длилось. Но подобное невозможно, и колдовство момента нарушил Паскаль, шагнув между нами, подняв тяжёлую сумку и отнеся её к огромным окнам. Мой телефон просигналил о принятом сообщении. Вынув его и взглянув на экран, я увидела, что пишет душечка. «Где ты?» «Вам нравится подборка цветов?» — спросила Сирена. Я кинула на неё взгляд, неуверенная, что обращаются именно ко мне. «Прошу прощения. Мы на днях и здесь всё переделали. Вам нравится?» Я убрала телефон и бегло нетерпеливо, осмотрела помещение. На мой взгляд, ничего не изменилось, только куда-то пропала монстера. «Стало гораздо свежее, не так ли?» — удовлетворённо улыбнулась сирена. «А где растение?» — спросила я. Она кинула взгляд на опустевшее место. «А, подарила другу. Он хорошо о ней позаботится». «Подарили?» — задохнулась я, ошеломлённая. «Верно. Но если вы собирались от неё избавиться, почему не отдали мне, чтобы я как следует позаботилась о ней?» Сирена отбросила волосы назад. «Потому что вы не мой друг. В любом случае, мне нравится, как стало без неё свободнее». Получился такой мягкий минимализм, как вы полагаете. Она взглянула на меня с едва заметной улыбкой самодовольства. «У нас простая жизнь, нам не требуется много имущества. Японская эстетика основана на простоте, которая исторически берёт корни в бедности. Мы живём как бедняки и гордимся этим». Я заскрипела зубами и ответила. Полагаю, всегда мудрее выглядеть беднее, чем есть на самом деле, и не привлекать внимание грабителей. Шаманка тем временем расставляла полукругом на ротанговых циновках чаши разного размера из прозрачного кварца. Закончив, она уселась по-турецки и многозначительно посмотрела на меня, словно чего-то от меня ждала, и словно я должна была знать, чего от меня ждут. Сирена отпила ещё из своей чашки и сказала, обращаясь к гостье. «Я выпила половину. Этого достаточно?» Та покачала головой. «Ты должна выпить всё и выпивать по чашке в день». серена почтительно склонила голову, а потом взглянула на меня. «Пандита Виго-лекарка, равно как и шаман». Она подняла каменную чашку повыше. «Профессор, специалист по ботанике». «Расскажите, что в этом зелье ей будет интересно?» «Беременные женщине дают какое-то кустарное зелье», — встревожилась я, но шаманка покачала головой. «Я бы не назвала его зельем. Это настои лекарственных трав, благотворно влияющих на беременных. Расскажи ей», — повторила сирена. «И не только о травах, но и прочим Шаманка посмотрела на меня. «Так что вам рассказать?» Я не особо горела желанием, к тому же всё ещё кусала губы после новости о Монстере, но почему-то согласно кивнула. Так вот, в эту смесь входит аултей аптечный, его название происходит от греческого слова, обозначающего «мягкий». Это лёгкое, мочегонное и противовоспалительное, которое помогает от отёков, временами доставляющих проблемы при беременности. Он в буквальном смысле делает тело мягким. В средние века его использовали как антидот к любовным зельям и афродизиакам. Сирена рассмеялась и захлопала в ладоши. Здорово! Надо давать его мужчинам, чтобы позволить беременным женщинам отдохнуть от их любовных заигрываний. Экстракт из овсяной соломы. Овена сатева. Мягкая, успокоительная. Помогает бороться с усталостью и стрессом успокаивает нервную, а также пищеварительную систему. Мята, мента спиката, облегчает головные боли и тошноту, но её не стоит принимать во время кормления грудью, поскольку она может снизить выработку молока. Розовые лепестки помогают формированию нужной кишечной флоры. Они также являются мягким мочегонным и антисептиком и могут предотвратить воспаление мочевых путей. Шиповник считался воплощением крови, пролитой святыми христианскими мучениками. Его высушенные лепестки сворачивали в шарики и нанизывали на нитку. Такие нитки стали известны как розарии. Пока она говорила, я медленно скользила глазами по чашам, зная, что она не отрывает от меня взгляда. Её мягкий, как пёрышко, голос действовал гипнотически, и мне стоило соблюдать осторожность, чтобы не заслушаться и не провалиться в облако её слов. Мелисса. Мелисса офисиналис. Помогает поднять настроение, дарит ощущение счастья и облегчает душу. Является также мягким успокаивающим средством и снижает кровяное давление. На последних сроках беременности и во время родов способна помочь расслабиться и облегчить схватки. И, наконец, крапива. Уртика диоика. Растение, богатое витаминами А и С, железом, кальцием, кремнеземом, магнием и калием. Помогает защитить слизистую кишечник от инфекций и ускоряет вывод мочевой кислоты облегчает мышечную боль и боль в суставах и оказывает огромное количество прочих благотворных воздействий. В общем, со всех сторон наш добрый друг. В 17 веке считалось, что ожоги от крапивы защищают от колдовства, растущая вокруг дома или развешенная внутри крапива отгоняет ведьм, которые могут заставить молоко скиснуть. Я хотела найти какой-то изъян в том, что она рассказывала, хоть малюсенькую ошибку, но безуспешно. Её медицинские познания и осведомлённость в фольклоре были безупречны и звучали так знакомо, словно я уже слышала их раньше, если бы только могла вспомнить, где и когда. — Это я настояла на крапиве, — сказала сирена, прерывая ход моих мыслей. «Поскольку коренные американки принимали её во время беременности, чтобы предотвратить возникновение геморроя при родах, я знаю, что существуют современные методики его лечения, но хотела прочувствовать связь времён, понимаете?» Она запрокинула голову, допила настоя и слегка передёрнулась. «Мне куда больше нравится Ройбуш, но временами приходится следовать указаниям врача». Она с большой аккуратностью поставила чашку на стол. «Готово. Теперь мы можем начинать?» Шаманка кивнула, и сирена повернулась ко мне. «Присоединяйтесь к нам. Это впечатляющая практика. Вас ещё, возможно, изумит собственная реакция». В идеале я бы предпочла, чтобы сирена вышла из комнаты, и я могла поговорить с шаманкой наедине, но понимала, что не дождусь подобной удачи. Телефон снова пикнул, я взяла его и увидела очередное сообщение от Матильды. «Ради бога, Юстасия, отвечай на мои сообщения». Я поставила телефон на беззвучный режим и убрала его в карман. «Нет, спасибо, у нас с Паскалем есть что обсудить», — я взглянула на него. «Пойдёмте в вашу мастерскую». Оказавшись в мастерской Паскаля после удушливого совершенства во владениях сирены, я испытала облегчение. Обычно отсутствие системы и порядка раздражали, но сейчас меня парадоксальным образом успокаивали, как попало выставленные тюбики с масляной краской, немытые кисти и шпатели, и заляпанные краской и стены. Я залезла на высокую табуретку и зацепилась каблуками за перекладину для ног. Паскаль тут же подошёл к столу, чтобы скрутить сигарету, насыпая табак на бумагу так поспешно, словно от этого зависела его жизнь. Запалив сигарету, он глубоко затянулся, выдохнул и прищурился на меня сквозь дым. «Как вам? Понравился ваш портрет?» «Я совершенно позабыла о нарисованном на картине предупреждении, что моей жизни грозит опасность, или о прямой угрозе, или уж не знаю, что значил тот шприц». Просто для меня куда важнее стало выяснить, кто же она, женщина в соседнем помещении. Слегка покашливая от дыма, который Паскаль, похоже, намеренно выпускал в мою сторону, я ответила. Я не специалист в искусстве, да и в большинстве вопросов тоже, если они не касаются ботаники и токсикологии. Но портрет определённо похож на оригинал, по крайней мере, я себя узнала. Не знаю, почему, но Паскаль, услышав это, расхохотался. «Рад, что вы, по крайней мере, узнали себя. Негодным бы я был художником, если бы не был способен на подобную малость». А дальше он заговорит о шприце, который нарисовал около моей шеи, озвучит некую угрозу, намекнёт между строк, что мне стоит держаться подальше от расследования отравления в соха «Жертва отравления может прийти в себя», — выпалила я, прежде чем успела понять, что собираюсь это сделать. «В самом деле», — отозвался Паскаль, — «а с чего вы решили, что мне есть до этого дело?» «Шприц, нацеленный в мою шею». «Потому что в прошлый раз, когда я упомянула этого человека, мне показалось, что вам есть до него дело». «Понятия не имею, что вас могло натолкнуть на эту мысль» шприц, нацеленный в мою шею. Я отряхнула головой, наконец поняв, что он за растение. Ужовник, на латыни афеоглосум вульгатум, многолетний папоротник с побегами, напоминающими змеиный язык. Так зовут и людей, от которых не добьёшься прямого и честного ответа. Видимо, я ошиблась. Забудьте. Давайте сменим тему. Почему вы не хотите продать портрет девушки на ящике? «А это не ваше дело. Купите любую другую. Но мне не нужны другие». Он снова затянулся. «Ну, как скажете». Я обвела мастерскую глазами. Казалось бы, без картин, которые ранее покрывали стены, а теперь переместились на выставку, она должна была опустить... Но нет, здесь находилось слишком много материалов и инструментов, словно высыпавшихся из рога изобилия, как будто Паскаль мог покупать их сколько душе угодно. Впрочем, у него такая возможность была. Он затушил сигарету, поднялся и стряхнул крошки табака и пепла со штанов. «Ладно, пойду выгуляю собаку». И тут я вспомнила, зачем вообще сюда пришла. «Кто эта женщина?» «Какая женщина?» которая принесла чаши с длинными белыми волосами. «Но вы же знаете, кто она. Сирена вас представила. Она шаманка. Сирена привезла её из Калифорнии. А что?» Она заговорила со мной на выставке и цитировала китца. «Цитировала китца?» Паскаль рассмеялся. «Неожиданно. Когда приступ веселья стих до смешка, он снова сел. Какая же она странная!» «Так вы не знаете, кем она была до того, как стать шаманкой? Ничего не знаете о её прошлом?» Паскаль прищурился. «Полагаете, она преступница, и мне не стоит оставлять жену и нерождённого ребёнка наедине с ней?» Он улыбался, произнося эти слова, но не похоже было, чтобы шутил. «Не знаю, как можно вообще шутить подобными вещами». «Не думаю, что она преступница», — тут же ответила я по крайней мере, мне так не кажется. Внезапно какой-то потусторонний звук наполнил мастерскую, словно сотни мокрых пальцев провели по ободку сотни хрустальных бокалов, и всё это усиленное в сотню раз. Ладони сами взлетели к ушам. Ни разу в жизни мне не доводилось слышать такого жуткого шума. «Что это за ужас такой?» «Поющая чаша». И если вы думаете, что от них оглохнуть можно, стоя здесь, то представьте, каково это — лежать рядом с ними. Это та самая целительная звуковая вибрация? Ага, спорю, вы рады, что отказались от приглашения присоединиться? Так поберегитесь, — предупредил он, беря в руки длинный поводок. Собака может ворваться сюда в любую секунду. Она ненавидит этот звук, прямо по потолку от него бегает. Подтверждая его слова, через несколько секунд раздался топот, и огромный док влетел в комнату, вскинул мощные лапы на плечи Паскаля и весь дрожа принялся скулить. «Хорошо, хорошо, девочка, пойдём отсюда». Он опустил собачьи лапы обратно на пол и обнял её голову ладонями, но прежде чем уйти, повернулся ко мне и сказал «Можете покуковать тут, пока старая ведьма там не закончит, если хотите поговорить с ней». «А сколько времени это займёт?» «Полчаса?» Я застонала. «Не думаю, что смогу выдержать этот трезвон целых полчаса. Мне уже кажется, что у меня сейчас пломбы повыпадают». Он улыбнулся. «Тогда подождите снаружи. Она паркуется во дворе. У неё белые мини». Она редко, когда задерживается, так что вы сможете её поймать. 40 минут спустя шаманка вышла на улицу с объёмистой сумкой на спине и тростью в руке. Увидев меня около своей машины, она улыбнулась. — Я надеялась, что ты дождёшься меня. — Спасибо, — произнесла она, загружая сумку в багажник. — Вы сказали, что хотели поговорить со мной. — Сказала и хотела. Она помолчала и продолжала. Я хотела попросить тебя держаться подальше от Паскаля. В этот момент заскрепили ворота, и, обернувшись, мы увидели входящих во двор Паскаля с собакой. Он наклонился, чтобы отстегнуть поводок, выпрямился и посмотрел на нас. Шаманка залезла в машину и опустила ветровое стекло, а я наклонилась и сдвинула очки на лоб. «Почему?» — он подслушивает. «Не сейчас. А когда...» Она снова улыбнулась. «Ты нашла меня один раз. Найдёшь снова. Может, стоило сказать ей, что я понятия не имела, что она придёт на выставку, и встретились мы там совершенно случайно. Но как мне вас найти?» «Ты умница, Юстасия. Ты с самых юных лет была умницей. Ты найдёшь способ». «Да я даже имя ваше выговорить не могу». Она рассмеялась. Эта сирена назвала меня «Пандита Виго», чтобы сильнее увязать мои духовные искания с традицией. На пале это означает «мудрая». Ей нравится представлять меня мудрой наставницей, а себя скромной адепткой. Паскаль придержал дверь, впуская собаку в дом и продолжая пристально наблюдать за нами. «Меня зовут Джессика, Джессика Паркс». Она высунула руку в окно и коснулась моего рукава. А я помню этот костюм. Он тебе очень идёт». Потом она подняла на меня глаза и улыбнулась. Из такого расстояния я разглядела морщинки в уголках её глаз, пушок на щеках, чистую, слегка загорелую кожу, и внезапно увидела нежно-розовое пуховое одеяло, ощутила запах свежестиранного белья, ощутила размеренное биение сердца у себя под щекой, услышала голос, выводящий мелодию — Мягкий, как пуха дуванчика. Ощутила вкус. Вкус! Что же это за вкус? Корица? «Свет очей, сказала она. «Я вспомнила. Старик называл тебя так, поскольку латинское имя отчанки звучит похоже на Юстасия. Еуфрасия Немироза. Верно, верно, Еуфрасия. А ещё потому, что твои глаза всегда сияли любопытством». Она снова улыбнулась и кивнула. «Что ж тогда до встречи? и Я верю всей душой, что состоится она очень скоро». Она нажала кнопку открытия в ворот, завела двигатель и уехала. Но прежде чем машина скрылась за поворотом, я сфотографировала её номера.